Глава третья Майор Сорос Рамфи, чертыхаясь и ругая дежурного, который разбудил его среди ночи, быстро ополоснул лицо над тазом из протянутого дворецким кувшином с водой и, одеваясь, на ходу вышел из дома. Внизу уже ждал пару кар сенатора вместе с незнакомым водителем. «Доброй ночи, гражданин!» — поприветствовал его тот, на что майор лишь кивнул. Автомобиль тронулся с места быстро набирая ход и выезжая на улицу Сент-Антуан, по которой до Дерри-Воли, здания Сената, можно было по ночному городу доехать за 20 минут. «Подробности вам не сообщили?» — поинтересовался он, смотря как мелькают тусклые огни газовых фонарей, освещающих одну из центральных дорог города. «Нет, майор». Водитель пожал плечами. «В гараж поступил приказ привести вас. Запрос от комиссии по контролю за души приказчиками». Рамфи покачал головой, не понимая, что такого срочного могло понадобиться среди ночи, ведь он только вчера сдал отчет об устранении очередного императорского антианиманта. Парукар, скрипнув тормозами, остановился возле гигантского здания Сената, в котором даже в эту ночную пору горело множество окон. «Благодарю вас, гражданин!» — попрощался он с водителем и зашагал вверх по мраморной лестнице с каменными изваяниями львов по бокам. «Когда-то давно это здание было дворцом короля» который скоропостижно скончался, не оставив после себя наследников. Разгорелась гражданская война, продлившаяся десяток лет, пока наконец уставшие от всего простые люди не вышли с оружием на баррикады, сметя всех, кто претендовал на власть. Полетело много голов аристократов, и кровь нации здорово обновилась за счет того, что на многие государственные посты пришли новые люди. Революционеры, поэты, шахтеры, даже пара артистов было поначалу у власти. Со временем это все утряслось, и на высокие посты стали назначать специальные комиссии, которые анализировали каждую кандидатуру в отдельности и принимали решения в зависимости от того, чего достиг человек раньше. Это было закреплено в Конституции. Но, к сожалению, и это майор знал по себе, сейчас многое решали связи. Связи и деньги. Вот что сейчас было главным в республике. Идеи первых отцов-революционеров стали медленно, но верно размываться, особенно если дело касалось и души приказчиков, стоящих на отдельном счету в государстве. Мысли о текущем положении дел в стране промелькнули у него при взгляде на потемневших мраморных львов, которых не чистили и не мыли, похоже, с лета, и, бодро взбежав до самого верха, он показал пропуск к дежурному патрулю у входа. Старший офицер знал его лично, но все равно тщательно сверил номер пропуска с указанными в журнале, определяя, кому разрешен вход в Сенат. Кивнув, Рамфи сунул пропуск в карман кителя, вошел внутрь и повернул в левый коридор, чтобы подняться на третий этаж, поскольку ему нужен был 330 кабинет. «Доброй ночи, Эдвард!» Открыв нужную дверь, он без удивления увидел человека, который, похоже, тут и жил. На своей памяти майор лишь два раза видел его на официальных мероприятиях вне этих стен, В остальных же девяносто процентах случаев все встречи проходили только в его кабинете. «Добрый, Рамфи». Худощавый, затянутый в официальный мундир сенатского служащего, тот сверкнул половинками стекол очков. «Думаю, для тебя особо». м, -м, -м да». Майор особого карательного отдела республики устало упал на единственное кресло в кабинете. «Что такого могло случиться, что ты поднял меня среди ночи?» почитай Глава комиссии протянул ему кусок телеграфной ленты. Собеседник принял её и вчитался в краткие предложения. «Наверное, очередная шутка», — вернул он телеграмму, пожав плечами. «Сколько таких уже было?» «Согласен, поэтому я сделал повторный запрос», — хмыкнул Эдвард, протянув новый обрывок ленты. Глаза майора стали расширяться, едва он дочитал его до конца. Остатки сна вылетели из головы, и он подскочил с места, бросив взгляд на календарь блять как это не вовремя! Это ведь четыре месяца прошло!» «Да, и вот именно поэтому, прежде чем посылать тебя туда, я и хотел поинтересоваться состоянием шлюхи лютоглаза. Какое состояние, Эдвард? Ты смеешься?» Майор ругнулся снова. «Как только ты сказал, что операцию по поимке на живца мы схлопываем, я отдал ее в комиссию по правде. Прошла неделя. Как сам думаешь, что от нее там осталось целого?» Глава комиссии скривился. «Но хотя бы состояние можно узнать?» Майор молча встал с места и подошёл к аппарату телеграфа. Настроив нужные цифры передатчика, он сделал короткий запрос. «Можешь угостить меня чаем? Это надолго, если они вообще не спят». Он вернулся на своё место. Эдвард хмыкнул, но, выглянув в коридор, подозвал административного служащего, ответственного за обслуживание их этажа, и высказал просьбу. Тот молча кивнул сказал, что будет через пару минут, и правда, уже скоро, гремя столиком с разболтанными колёсиками, он появился в кабинете, оставив им чайник, две чашки и небольшую вазочку с печеньем. Налив себе и военному крепкого чая, служащий вернулся на своё место. И запивая напитком вкусное печенье, они молча сидели, пока не заработал телеграф, выплёвывая из внутренности ленту с пропечатанными на ней буквами. Крамфи оставил чашку, поднялся и подошел к столу. Оборвав ленту, вчитался в мелкий шрифт. Скривившись, он передал ее Эдварду. Тот, ознакомившись, поднял на него взгляд. «Если это окажется действительно он, тогда тебе придется его устранить». «Не получится», — майор пожал плечами. «Согласно директиве номер 5.6 Сената, если я могу захватить жнеца живым, то обязан буду предоставить его комиссии по контролю за душами». А она, насколько я помню, выше вас по иерархии. «Это если сможете», — недовольно нахмурился служащий. «Эдвард, съездите за ним сами». Майор пожал плечами. «Пристрелите его там, хоть на пути назад, хоть на глазах у всех. Только меня на это не подписывайте. Я ещё жить хочу. Могу даже оружие вам дать». Собеседник нахмурился и вернулся на своё место. Сел за стол и обхватил голову. «Может, тогда её убить? И концы в воду?» если оставят его в живых. А судя по тому, что происходит сейчас на фронтах, в этом нет никаких сомнений, что он начнёт копать и наверняка сможет узнать, что она была ещё жива на момент его появления здесь. Дальше события будут развиваться по непредсказуемому сценарию. «В том виде, что она сейчас, шлюха, точно далека от того человека, каким он её знал», возразил ему Эдвард. «Хотя ты прав. Второй вариант худший из возможных. «О лояльности жнецам можно будет забыть. А вот если представить так, что Империя отказалась её выкупить, хотя мы предлагали, ситуация сразу становится интересной». «Это ваши интриги, Эдвард. Моё дело — доставить того, кто назвался жнецом». Военный пожал плечами. «Хорошо. Я ещё обдумаю своё решение. А тебе пора в путь. Дирижабль уже на площадке, как и твои люди. Тогда до встречи». Рамфи пожал протянутую руку и направился к выходу. Далеко ходить не нужно было. Недалеко от здания Сената была взлетная площадка, на которой и правда оказался небольшой курьерский сигарообразный дирижабль, возле которого, переминая с ноги на ногу, от предрассветного холодного ветра курили Холов, Джон и Роберт. «Привет, босс!» Они обменялись рукопожатиями и ему протянули сигарету. Он поблагодарил и, подкурив от протянутой зажигалки, сделал глубокую затяжку. «Очередной самоубийца?» — поинтересовался его заместитель, решивший выдать себя за жнеца. «Боюсь, что в этот раз сдался либо очень сильный антианимант, либо он сам». Майор, сделав пару глубоких затяжек, потушил о землю недокуренную сигарету и сложил окурок в специальную жестяную коробку, которую всегда носил с собой. Его подчиненные проделали то же самое. Затем по одному забрались в открытый люк летательного аппарата. Дорога предстояла долгая можно было доспать упущенное. Идя по извилистым тоннелям окопов, майор Сорос внезапно поймал себя на мысли, что волнуется. Сердце заколотилось, ладони вспотели, а сам он принялся ловить взглядом любого попадавшегося навстречу. Охота за жнецом была долгая, кропотливая, и очень хотелось поставить галочку в списке имперских антианимантов, которых он поймал или устранил Его встречал на входе в офицерский блиндаж заместитель командира полка, который, радостно представившись, облегченно тряс ему руку. «Как хорошо, что вы прибыли, майор!» — честил он. «Забирайте его скорее от нас, пока все кругом тут медвежьей болезнью не заболели. И так на три дня сорвали сроки наступления. А у вас все настолько трусливые!» — хмыкнул Рамфи. Но капитан не попался на подначку, лишь отрицательно покачал головой. Вместо того, чтобы возмущаться или спорить, он испуганно посмотрев в сторону блиндажа, прошептал. «Как его увидите? Сами всё поймёте». Волнение стало нарастать, и в приоткрытую дверь, которую охраняли два вооружённых бойца с таким видом, словно их завтра расстреляют, он вошёл внутрь. «Мистер Реджинальд, заверяю вас, сопровождающий скоро прибудет», — услышал майор, едва вошёл в натопленное помещение, где находилось два ряда кроватей, большой штабной стол с закрытой картой, а также стол и четыре стула На одном сидел лицом к нему пожилой майор, а на втором, спиной, неизвестный человек. «Ну вот, я ж говорил!» Командир полка подскочил и радостно побежал встречать Рамфи. «Что они стелются перед ним?» — мелькнула в голове брезгливая мысль, которая, пискнув от страха, сразу же забилась в дальний уголок мозга. Едва второй человек поднялся с места и повернулся к нему лицом. Майор Сорос за свою жизнь видел много разных взглядов да что уж говорить, он сам был тем еще живодером. Но вот то, как на него глянули стального цвета глаза, за секунду словно разрезав тело на слои, вынув душу и сложив все обратно в произвольном порядке, произвело впечатление. Молодой человек лет восемнадцати-двадцати, одетый в гражданское, с аккуратной прической, был бы ничем не примечательным, если бы не две вещи. Синие перчатки на руках, а также тот самый ужасающий взгляд Виви Сектора, которым он его окатил при встрече. Но даже без этого у Рамфи словно бешеное заклотилось сердце. Это, безусловно, был Реджинальд Ван Дир собственной персоной. Анна Белов его слишком хорошо описала в поезде, чтобы можно было ошибиться. Ужасный, неповторимый имперский душегуб, именем которого вот уже несколько лет пугали детей и родители, А республиканские газеты называли его чуть ли не антихристом и поднявшимся с глубин ада сатаной. Изобретатель дирижабли собирателей которые кружили над любым полем боя и собирали души так быстро, что республиканским душеприказчикам ничего не оставалось, кроме как бессильно разводить руками перед своим начальством. Жнец самим фактом своего существования ставил под сомнение всю известную науку о душах, вызывая ожесточенные споры в научных кругах. Его боялись и им восхищались. Его боготворили некоторые сектанты, которые ему поклонялись. И вот он, наконец, самолично предстал перед майором. Пару раз глубоко вздохнув, чтобы успокоить пульс, он незаметно вытер руку о брюки и протянул ее навстречу. «Специальный агент майор Сорос, выделен вам для сопровождения к сенатской комиссии». Молодой человек при звуках его имени вздрогнул, и дернувшаяся была рука снова опала. «Это ведь вы убили майора Немальда?» Голос собеседника оказался на удивление молодым. Рамфи нахмурился, не понимая, откуда тому стала известна секретная информация. «Не беспокойтесь, эти господа тут ни при чём!» Жнец кивнул в сторону командира полка и его заместителя. «У меня свои источники информации!» Майор нахмурился, опустил руку, которую не пожали. Затем кивнул своим людям чтобы принесли специальные кандалы для транспортировки антианимантов. «Это излишне. Когда двое военных осторожно подошли к нему ближе, жнец недовольно нахмурился видеть тяжелые железки. «Мы не можем привести вас в сердце республики, не убедившись, что вы не представляете угрозы». Рамфи, как и его помощники, потянулся к оружию. Молодой человек недоуменно на них посмотрел и внезапно рассмеялся. Это насторожило всех». А Джон и Роберт сделали шаг назад. «Похоже, вы не до конца понимаете, господа, с кем имеете дело?» отсмеявшийся Жнец холодно улыбнулся. «Давайте я вам продемонстрирую одно из своих умений. Иначе, думаю, мы не найдём с вами дальнейшего взаимопонимания». Военные резко выхватили оружие, направляя его на Жнеца, но... Мгновенная слабость во всём теле сделала их руки и ноги ватными. Рамфис затуманенным взором рухнул на пол, Рядом попадали все, кто был в блиндаже. Жнец обошел неподвижно лежащие тела и собрал оружие. Затем поманил его пальцем к выходу. Почувствовав небольшой прилив сил, словно его окатили из стакана водой, майор поднялся и вышел на улицу. Жнец, опершись ногами на неподвижно лежащие на дне окопы тела Роберта, поднялся на вершину бруствера. «Он что, сумасшедший к тому же? Его ведь свои убьют!» Вяло шевельнулась в голове Рамфи мысль. «Поднимайтесь, это безопасно». На незаданный вопрос он внезапно получил четкий ответ. Майор, преодолевая слабость, с трудом поднялся следом. С этой вышины открывался хороший вид как на свои позиции, так и на траншеи противника. А вот то, что он везде увидел, заставило его сжать зубы так, что он едва не прокусил себе язык.